99. -е. Братство или содружество? Невозможно определить резкую грань. Между тем люди желают, чтобы понятия делились совершенно резко, но многое вливается из других понятий. Так содружество будет как бы преддверием братства, потому нужно беречь подступы к твердыне духа.